Глава пятая. Прежде чем я отыскала кабинет блондинчика, я раз десять не меньше заглянула не в те двери, за которыми обнаружилось разнообразие лохматых и кожистых, прозрачных и не очень, многоруких, многощупальных и прочих совершенно немыслимых персонажей. Когда, наконец, увидела Дениса, он старательно объяснял прозрачному пожилому мужчине, что больше не будет тратить на него время. «Я сказал тебе, что нет тела, нет дела». Он выставил вперед ладони, прогоняя привидение с помощью какой-то молнии, но проворный призрак все время уклонялся от разрядов. Увидев меня, оба застыли на месте, и старичок с восхищением произнес: «Ух ты, рассудок потерять можно, какая симпатичная ведьмочка!» Хмыкнув, я ответила ему в тон. «Денис, ты представляешь? Я впервые вижу настолько живое привидение!» Мои собеседники синхронно захохотали. «Мири, поскольку мы с тобой уже почти коллеги, не могла бы ты называть меня Дэн? Мне так привычнее». «Решив, что раз ему так это важно, то пусть, я согласилась». «Хорошо, Дэн, а теперь я могу ехать домой?» Денис тут же стал довольным придовольным, И нет, чтобы оценить мою послушность. Вместо этого он подкинул мне работы. «А знаете что, Геннадий Аристархович...» Обратился он к привидению. «Вот эта громкоголосая дамочка — моя новая помощница, и я поручаю ей помочь в вашем вопросе». Прозрачный старичок мученически закатил глаза и артистично рухнул в кресло, изобразив полнейшую безнадёгу на старческом лице. Дэн схватил меня за руку и подтянул за собой в коридор. «Жди здесь», — приказал он приунывшему посетителю и повел меня прочь, одновременно развлекая беседой. «Хотя рабочий день уже давно закончился, наш начальник часто задерживается на работе, и никто точно не может сказать, когда он у себя, а когда нет». «Как это? Он что, не через проходные выходит и заходит?» «Нет, он перемещается домой порталом прямо из своего кабинета». «А ты почему на работу ездишь, а не перемещаешься по параллельному измерению?» Дэн огрызнулся в ответ. «Потому что я не любитель такого экстрима». Поняв, что каким-то непонятным образом наступила блондинчику на любимую мозоль, я притихла и дальше молча шла следом. Голова моя гудела от увиденного и пережитого так, что из нее сейчас не удалось бы выудить четкий ответ даже на вопрос «Сколько мне лет и кто у нас президент?». Но когда я поняла, что Дэн тащит меня к той самой двери, за которой они тут держат не в меру любви обильного мужика, я вмиг собралась. Той прыти, с которой уперлась каблуками в пол и затормозила потенциального напарника, могла бы позавидовать любая скаковая лошадь. «Нет, я туда больше не пойду ни за что на свете. Там меня сегодня облапал сексуально озабоченный маньяк». От неожиданности Денис резко меня отпустил, и я точно бы отбила себе все мягкие места, если бы он с особой ловкостью не подхватил меня на лету, затем аккуратно поставил на ноги И кивнув на диван впервые за все то время, что я была с ним знакома, не приказал, а попросил. «Так, давай присядем, и ты мне все-все расскажешь».